Глава 6. Информация, добытая Лерой, Павлову понравилась. Он знал, какими отбитыми иногда бывают религиозные фанатики. Более того, совсем недавно ему как раз попадалась статья в газете о том, что очередная такая община, по странному недоразумению имеющую своего человека в Госдуме, пыталась пролобировать запрет на ЕКО. Дескать, дети, рождённые таким образом, рождаются без души. И ещё какая-то религиозная туфта. В другое время Олег даже не стал бы читать такую статью, но в тот момент вся газета им уже была прочитана. Не этикетку же на свежителя воздух разглядывать. Несмотря на то, что Олегу Павлову к 50 годам было уже ближе, чем к 40, он прекрасно умел обращаться и с компьютерами, и со смартфонами. Для него не составляло труда найти нужную информацию в интернете, отыскать человека в соцсетях, и справиться с очередным новомодным приложением. Он даже печатать выучился двумя руками вслепую. У Олега было много недостатков. Он прекрасно знал об этом. Он так и не создал семью, поскольку устал бы плохим мужем и отвратительным отцом. Он редко навещал родителей, много курил и ещё больше пил, хотя алкогольком себя не считал. Когда-то его требовали обстоятельства, он прекрасно обходился без алкоголя несколько недель кряду. Правда тут стоит отметить, что обстоятельства такие случались крайне редко. Единственное, в чём Олег был по-настоящему хорош, это в своей работе. Он был прекрасным профессионалом, испытывал определённый кайф, вычисляя очередного преступника. Он был единственным в отделе, кто беспрерывно проработал в нём больше 20 лет, а потому его уважали и к нему прислушивались. Намекнули даже однажды, что если бы не его тяга к экспертному Отдел 3 года назад, после того, как старого начальника проводили на пенсию, возглавил бы именно он. Олег любил свою работу, хотел в ней преуспевать, а потому считал, что он просто не имеет права отстать от времени, не уметь обращаться с гаджетами, не знать, чем живёт современная молодёжь. К сожалению, преступниками становятся не только те, кто уже перешагнул полувековой рубеж. И тем не менее, от гаджетов он уставал. Приходя домой поздно вечером, Олегу хотелось отдохнуть от сенсорных экранов и сложных меню, поэтому он выписывал газеты и с удовольствием их читал. А прочитав не выбрасывал, а складывал на полку в туалете. Смартфоны вместо заседаний он никогда не брал, а сидеть просто так было скучно. Именно там и доходили руки до тех статей, что показались ему неинтересными сначала. Именно там и попалась ему информация об попытках запретить эко Вернувшись домой, Олег быстро сбросил тяжёлые ботинки и куртку, оставив их лежать на полу в коридоре. Направился в туалет, стащил с полки кипу газет. К сожалению, по порядку он их никогда не складывал, и даже тот факт, что увидел статью около месяца назад, помочь ему не мог. Тем не менее, он обладал фотографической памятью. А потому помнил, что статья располагалась на третьей странице вверху. А ниже была огромная чёрно-белая фотография от реставрированного недавно музея. Статья нашлась в девятой по счёту газете. Найдя её, Олег не потрудился положить остальные газеты на место, вышел с нужной и направился на кухню, чтобы согреть себе чаю. Так и ставил чайник, одной рукой держа тонкие листы и вчитываясь в буквы, близоруко щурись. Надо бы дойти до врача и выписать наконец очки, да всё некогда. Статья была написана с Пафоса, и чувство годливости вызвало у него ещё в первый раз. И теперь оно лишь усилилось. Автор писал о том, что подобный метод размножения нарушает тайну зачатия, сводит участие в нём отца к минимуму, и вообще, это не лечение бесплодия, а едва ли не новый способ размножения. ЭКО таким образом стоит на одном уровне с фашистскими методами селекции человека, с попытками вывести идеальное человеческое существо, отбросив всех остальных. писал автор. По сути, эко это Евгеника. И кто может обещать нам, что женщины в будущем не откажутся от зачатия естественным способом? Кто может обещать, что увидев соседки ребёнка, которому та сама выбрала пол и внешность, женщина, способная зачатие выносить, не захочет тоже дитя из пробирки? Ведь у неё дома уже три дочери, а так хочется сына. А ведь это вмешательство в замысел бога это путь вопреки его воле. У Олега, в общем-то, не было какого-то чёткого отношения к подобному методу зачатия, как и вообще к детям. Он этим вопросом, в принципе, мало интересовался. Но ещё при первом прочтении прекрасно видел искажение фактов, кривую логику и попытки манипулирования общественным сознанием. А это всё то, что он терпеть не мог. И если уж зашёл разговор о религии, то сын Божий, насколько Олег помнил, тоже был зачат не совсем традиционным способом. Но об этом, конечно, лучше помалкивать. Автор статьи был подписан как Юрий Белогородцев, глава общины спасения мира. И именно это было Олегу важно. Сведений об общине в интернете он нашёл немного. Никакого сайта, где были бы указаны её телефоны, и вовсе не было. Тогда Олег вытащил из кармана телефон Отыскал номер знакомого журналиста. Тот работал в другом издании, но имел обширные связи среди журналистской братии, а потому наверняка мог свести Олега с тем, кто даст ему контакты этого Белогородцева. Так и получилось. Уже следующим утром на его столе лежал листок бумаги, на котором был записан и телефон этого главы, и даже адрес, где размещается данная секта. А в том, что это самая обыкновенная секта, Олег не сомневался ни секунды. Знал он таких. Правда, пообщаться удалось только спустя 2 дня. Преступники Санкт-Петербурга отказывались ставить свои злодеяния на паузу, чтобы дать майору Павлову немного времени на расследование, по которому с него никто ничего не спрашивает. Община занимала обычный одноэтажный старый дом, которых на окраине города всё ещё было много. Правда, забором и воротами белгородцев позаботился. Коллегу пришлось долго звонить в звонок, прежде чем ему открыли. Перед ним стояла молоденькая девушка, одетая в длинное платье до пола, напоминавшее бадиание монахине, если бы было не светло-голубого цвета. На голове девушки, почти целиком скрывая волосы, был повязан такого же цвета платок, а из-под подола платья выглядывали голубые туфли. И ни куртки, ни пальто. Добрый день. Я к вашему Олег Осикся. Не зная, как в этой секте принято называть главного, господину Белгородцу, в итоге выкрутился он. Сектантка бросила на него кроткий взгляд и тут же снова опустила глаза вниз. К отцу Юрию, поправила она его. Пойдёмте. Отец, значит. Ну-ну. Девушка провела Олега через небольшой двор, запущенный, неухоженный, в дом. Тот только на первый взгляд казался обычным, но уже попав во двор, Олег понял, Что здание многократно достраивалось, и сейчас внутри наверняка напоминало лабиринт. Начался дом с узкого тёмного коридора, в который выходили три одинаковые, как сиамские близнецы, двери. "Ждите тут", коротко бросила девушка и скрылась за центральной. Ждать пришлось не меньше 10 минут. За это время Олег успел изучить абсолютно пустые стены коридора, убедиться, что тусклая лампочка под самым потолком одна, другого освещения нет. А две другие двери надёжно заперты. На самом деле, даже не две, а все три. Поскольку сектантка, уходя, свою тоже заперла. Олег слышал недвусмысленный щелчок. Хорошо хоть входную ему открыто оставили, а то чувствовал бы себя как мышь в мышеловке. Олег мог бы предположить, что Белогородцеву нужно время, чтобы подготовиться к визиту и произвести нужное впечатление на посетителя. Однако Олег звонил ему и предупреждал о своём визите. Значит, эта задержка нужна лишь для того, чтобы показать свою занятость или власть. Белгородцев ждал его в тесной комнатушке, оборудованной полуютно вставленный кабинет. И если вдруг Олегу придётся самостоятельно искать выход, он точно заблудится. Куда они идут? Он запутался уже на третьем повороте. В кабинете, как и в коридорах, которыми его вели, не было ни окон, ни крестов, что давало понять, что Никаким ответвлениям традиционной церкви отец Юрий свою общину не относит. И это было правильно, на взгляд Олега. Чем меньше привлекаешь внимания со стороны признанных религиозных служителей, тем меньше к тебе вопросов. Правда, религиозная тематика всё-таки присутствовала. Во всех углах стояли свечи, по большей части пока не зажжённые. На низких столиках Олег разглядел тоненькие книжецы и брошюры с пафосными названиями вроде Путь к нему всё спасение души, не жить в грехе и так далее. В кабинете Белогородцева свечи тоже присутствовали, а вот брошюр Олег не заметил. Напротив двери располагалось большое окно во всю стену, занавешенное тяжёлыми тёмно-синими портьерами. Возле окна стояли два мягких кресла и низкий столик. Слева вдоль стены протянулись многочисленные закрытые шкафы. Справа стоял большой стул, занимающий почти всё свободное пространство, и за ним сидел мужчина Если бы Олегу нужно было описать гражданина белогородцева одним словом, он сказал бы крыса. Голова общины был худ, бледн, имел мелкие черты лица, маленькие глазки и острый нос. Жидкие тёмные волосы были убраны назад и завязаны в тонкий хвост, а ещё похоже смазаны гелем, но ну, либо белогородцев не знал о существовании шампуня. Вся одежда его была синего цвета. Синяя рубашка с длинным рукавом, синяя лента на волосах, синие штаны. Мужчина сидел, ковходом боком, поэтому Олег смог разглядеть и их. На вид белгородцу было около 40, но мелкие черты лица могли скосить ему несколько лет. Добрый день, по-деловому поприветствовал Олега белгородцев. Чем могу быть полезен? Олег прошёл внутрь, без приглашения плюхнулся на стул посетителя, вытянул гудящие ноги. Вижу, вы человек занятой. Сместом начал он. Поэтому буду краток. Недавно в городе произошло убийство женщины. И у нас есть основания полагать, что произошло оно на, скажем так, религиозной почве. Белогородцев заинтересованно подался вперёд, поставил локти на стол и сложил руки домиком. Честно говоря, пока сложно понять, почему вы пришли именно ко мне. Наша община маленькая, а не мало кому известна. Что в этом убийстве натолкнуло вас на мысль Что именно мы к нему причасны? И сразу про причастность. Мог бы спросить, какой информации может помочь или подумать, что убили его прихожанку. Но нет, он сразу про причастность. Интересный тип. Эта женщина недавно делала эхо. Олег немного приврал, но следил за реакцией белогородца внимательно. И реакция эта ему не понравилась. В первый мгновение маленькие глаза отца Юрия убежали в сторону. Заметались по кабинету, но так ни на чём, не задержавшись, вернулись к Олегу. Белогородцев напустил на себя насмешливый вид, откинулся на спинку кресла, но руки под стол спрятал. Очевидно, пытался скрыть дрожь в пальцах. "Вы о той статье?" с лёгкой ухмылочкой поинтересовался он. "Прочитали и подумали, что мы имеем к убийству какое-то отношение? Так официальная церковь знаетёле" тоже не одобряет такие способы размножения. Белогородцев изобразил пальцами кавычки, а затем снова спрятал руки под стол. Однако она не говорит, что таким женщинам уготовано вечность в аду, и им вообще нельзя топтать одну землю с теми героинями, что зачали и выносили Божий дар самостоятельно. Процитировал Стасью Олег. Глаза красинного короля снова забегали. Согласен, переборщили. Наконец признал Белогородцев Всё никак не привыкну, что нынешнее общество слишком толерантно ко всякого рода извращениям. В любом случае, у меня нет возможности следить за такой интимной сферой женщин, если только они не наши прихожанки, чтобы знать, кто из них делает ико. Может, кто-то из ваших прихожан работает в этой сфере? Как бы я между прочим заметил Олег. Поверьте, если бы кто-то из моих прихожан работал в этой сфере, я сделал бы всё. чтобы он там не работал. Фыркнул Белогородцев. А врачей есть тысячи других, богоугодных способов помогать людям. Олег многое мог сказать на это, но помолчал. Толку высказывать свою точку зрения стоит лишь тогда, когда есть шансы изменить мнение оппонента. Иначе это просто болтовня в пустоту. Здесь же была бы именно болтовня. Во-первых, а во-вторых, Олег сюда пришёл совсем не за этим. Вы так хорошо знаете, кто у вас с кем работает, уточнил он. Конечно, взмотился белогородцев. Я глава этой общины. Я знаю, чем живут мои последователи. Более того, я уже говорил, что прихожан у нас немного. Людей сложно вести к свету, тьма более привлекательна в этом мире, по крайней мере, а о другом мало кто думает. Я знаю всех по имённо, знаю, кто чем живёт. И я уверяю вас, что среди нас нет того, кто мог бы убить несчастную женщину, какова бы ни была на то причина. Убийство грех гораздо более страшный, чем ико. Я не имею к этому никакого отношения. В том, что к убийству белгородцев не имеет отношения, Олег уже почти не сомневался. Характер не тот. Вы замите себя мессией, задурить голову несчастным людям, а счастливые все к этой не попадают. Тифкась из угла в газеты, как крыса. Он может, а вот убить едва ли. Но это не отменяет того, что в его секте может быть кто-то с более крепким характером, отбитый на всю голову, воспринявший слова отца буквально. Споришь с богом смерть себе. Тогда я попрошу у вас список ваших прихожан, желательно с адресами и телефонами. И я лично всё проверю, сказал Олег, прекрасно понимая, что если у Белогородцева есть хоть капля мозгов, Или подозрений, что убийство мог совершить кто-то из его людей, список он не получит. Капля мозгов или подозрений у него была. В ответ я попрошу вас ордер, заявил Белогородцев. Ордер на список? приподнял бровь Олег. Ну, какая это же официальная бумага у вас должна быть. Не смутился тот. Официальной бумаги у Олега не было, и достать её возможности не было тоже. С другой стороны, едва ли Белогородцев знает Как такая бумага должна выглядеть, если немного поколдовать в Фотошопе. Но если крыса позвонит его начальству, Олегу не поздоровится. Тут же непростое самоуправство и растрата человеческих ресурсов на дело, которое до сих пор воспринималось неоднозначно, но и подделка документов. За такое могут и из органов выпиреть. Будет вам бумага. Пообещал Олег, поднимаясь. А вы пока начинайте список писать, чтобы потом время не тратить. Со списком проблем не будет. Бумагу принесите, ухмыльнулся Белогородцев. Он тоже поднялся, но этим выставил себя в не слишком выгодном свете. Он был тощ и на целую голову ниже Олега, однако очевидно чувствовал сейчас собственное превосходство. Да, такой крысёныш едва ли сможет убить человека, а тем более двух. Если Нелли Крастаева и могла быть нежной барышней, не ожидающей подвоха, То едва ли матёры уголовницы Дарьи Антоновой позволила бы причинить себе вред подобному харьку. Олег вышел за ворота дома в сопровождении той же девушки, что его встречала. Казалось, она его все ждала его у двери, хотя, может, и ждала. Такая вот персональная секретарша у отца Юрия. Вышел за ворота и сразу закурил, хотя хотелось помыть руки с мылом. Слишком уж неприятная личность этот белгородцев. Смешно вот. После возлеяний с бомжами Олегу руки бы не хотелось. А после разговора в чистом кабинете с Белогородцевым хотелось. Потому что бомжи это вам не крысы. Крыс Олег не любил ещё больше, чем собак. До конца рабочего дня оставалось некоторое время, а потому Олег решил наведаться к участковому, на территории которого находится сие благоугодное заведение. И если с участковым повезёт, то и фотошопить ничего не придётся. Хорошие участковые знают, чем живёт участок, особенно такие ненадёжные контингенты, как этот Белгородцев со своей сектой. Если очень повезёт, даже заветный списочек Олег получит сегодня. Лера понятия не имела, как Павлову это удалось. Однако вскорь отчёт судмедэксперта по вскрытию Дарьи Антоновой лежал у неё на столе. Конечно, на работе она его читать не стала, спрятала в сумку, а вытащила уже дома. Взенья была лишний глаз и любопытных коллег. Простуда так и не прошла. От боли в горле по-прежнему спасали пастилки с медовым вкусом, а в сумочке поселился спрей для носа. Поэтому Лера воспользовалась поводом и пораньше ушла с работы. То есть как пораньше. Не через 2 часа после окончания официального рабочего дня, а всего через 40 минут. Никто ей ничего не сказал бы за свой временный уход и так, особенно с учётом болезни. Но она сама себе казалась бы слабой и ущербной. А тут вроде как отчёт в сумке лежит. Значит, она может сбежать пораньше, собственнoручно установленного срока. Несмотря на высокое мнение о собственных способностях, отчёт эксперта практически полностью совпадал с тем, что писала сама Лера. Исследуя тело первой жертвы, ровно те же крепкие зубы, чистые сосуды, неизменённые внутренние органы и непонятное быстрое старение всего организма Точную причину смерти эксперт также не смог указать, но отметил, что внешних повреждений нет, и тело после смерти не перемещали. Но только сейчас Лера обратила внимание на одну любопытную деталь, и оказалось, что именно эта деталь и не давала ей покоя с выходных, когда она общалась с матерью Антоновой и её мужем Крастаевой. Нали Крастаева была женщиной во всех смыслах положительной. Родилась в обеспеченной семье, Замуж тоже вышла за хорошего мужчину. Никогда ни в чём не нуждалась, имела доступ к платной медицине, качественной еде. А потому её крепкое здоровье в 24 года Леру не удивляло. С генетикой и доходами девушке повезло, а возраст ещё не успел взять свою. С Дарьей же дело обстояло по-другому. На взгляд Леры, женщина, проведшая не один год в заключении, просто не могла сохранить идеальное здоровье, даже если такое досталось ей от природы. Я узнала, как неохотно оказывают медицинскую помощь заключённым даже при серьёзных заболеваниях. Бывает у тюремного врача на все случаи жизни один анальгин, хорошо если не просроченный. Работают заключённые много, и даже в свободное время никто не разрешает им просто так валяться на нарах. Едва ли женщина способна провести несколько лет в тюрьме и выйти оттуда абсолютно здоровой. Неспособна. А вот подишь ты, Дарья Антонова как-то смогла. Если до этого вечер Лера считала, что обеих женщин могла связывать какая-то болезнь, то теперь задумалась: а что, если их связывало отменное здоровье? Заинтересовала Леру и та часть отчёта эксперта, где он описывал внешние данные и отличительные черты трупа. У Дарьи было несколько татуировок, в том числе та, о которой рассказывала её мать, в виде птицы Феникс на плече. Кроме этого, эксперт отметил ещё небольшой шрам сам в ухо слева, а также большую родинку на левой лопатке. И такую же родинку Лера видела на плече Нали Крастаевой. Почему у двух незнакомых между собой женщин Они в одном месте? Точно ли эти женщины не имеют друг к другу никакого отношения? Пожалуй, этим стоит озадачить Павлова. А если это не родинки? Ведь муж Крастаевой утверждал, что ничего подобного его жена не имела. Дескать, её тело он знал очень хорошо. Родинку бы не пропустил. Аляра быстро вытащила телефон, нашла в списке исходящих номер телефона Маргариты Степановны Антоновой и уже 3 минуты спустя выяснила, что на теле её дочери таких родинок тоже не было. Что это? Имеет ли отношение к смерти и таким существенным изменениям во внешности обеих женщин? Чёрт, а ведь оба тела уже сохранили. На анализ материал не взять. Лера силой оттолкнула от себя бумаги с отчётом, сцепила руки в замок и вытянула их над головой, разминая затёкшие мышцы. Да так и замерла в таком положении. С кухни доносился какой-то стук. В многоквартирном старом доме стуки по идее должны слышаться часто, но в последнюю неделю Лера слышала их практически постоянно, чего не случалось в предыдущие месяцы. Либо она не обращала внимания, А сейчас почему-то начала. По ночам кто-то словно бы пробегал пальцами по стене снаружи дома. Как раз в том месте, где стоял её диван. Наверняка это ветка дерева, но каждый раз Лера непроизвольно сжималась, когда слышала этот стук. Сейчас же Лера была уверена, что стучали по стеклу, в окно. И это уже не походило на тот скрежет, какой порой издают ветки растущего рядом дерева. Стук был тральным, ритмичным. Тук- Тук-тук. Тук-тук-тук. Аля медленно опустила руки, настороженно посмотрела в сторону выхода из комнаты. Варианта у неё было ровно два. Позвонить Е или же сходить посмотреть самой. Звонить Е показалось глупым. А если это всё-таки ветки? Зацепились вот так неудачно. А даже если не ветки, то кто? Не воры же забрались на дерево и просят хозяев любезно предоставить доступ в жильё. В конце концов Лера поднялась со стула и направилась на кухню, не включая свет. За окном уже царила ночная темнота, а потому свет в квартире дал бы приюрмущство тому, кто находился за окном, если там, конечно, кто-то вообще был. Оказалось, был. Со стороны улицы на подоконнике сидела большая чёрная птица. Не то ворона, не то галка. Лера не настолько хорошо разбиралась в орнитологии, чтобы знать разницу. Птица сидела за окном, поглядывала на Леру хищным глазом, и через равные промежутки стучало стекло крепким клювом. Тук, тук, тук. "А ну пошла отсюда", махнула рукой Лера, подходя ближе, но на птицу это не произвело никакого впечатления. Тук, тук, тук. "Ты слышишь?" Лера стукнула раскрытыми ладонями по стеклу, но птица даже не дёрнулась. Тук, тук, тук. Ну и чёрт с тобой. Лера развернулась и демонстративно направилась в комнату, но новый стук заставил её вздрогнуть. Нет, он был всё той же тональности, ничего не изменилось, но каждый удар клёвом по стеклу словно касался нервных окончаний в теле, и Лера вздрагивала непроизвольно. Похоже, птицу придётся всё-таки прогнать. Схватив со стола полотенце, Лера снова подошла к окну и замахала им, затем несколько раз ударила по стеклу. Птица не шлохнулась. "Ну, держись, тварь", пробормотала Лера, подтягивая к подоконнику стул. Старые окна открывались не как современные стеклопакеты. Все и сразу. В старых окнах для проветривания существовала форточка, но дотянуться до неё с пола Лера не могла. Взобравшись на стул, она с трудом повернула ручку, а когда распахнула форточку, намереваясь высунуть туда руку с полотенцем и согнать наконец надоедливую птицу, Оказалось, что ты уже и след простыл. Лера, раздражённая и разочарованная, выдохнула сквозь стиснутые зубы. С одной стороны, улетело и хорошо, а с другой остался непогашенным запал её согнать. Впрыгнув вниз, Лера не стала ставить стул на место, кинула плаценце на стол и громче необходимого топая ногами от злости направилась в комнату. Кар. Застало её на полпути. Вот теперь стало по-настоящему страшно. потому что это кар отчётливо прозвучало в комнате. Аляра была уверена, что мимо неё в форточку ничего не залетало, как и не открывала она окно в комнате. Она проверила в прошлый раз оба окна, они должны были открываться самостоятельно. Тем не менее, окно казалось распахнуто настежь. От ледяного ветра взмывали вверх невесомые тюль, как привидения в плохих фильмах, а мерзкая чёрная птица Сидела прямо на столе возле ноутбука и снова таращилась на Леру чёрным глазом. Голоса больше не подавала, просто смотрела хитро, будто спрашивала, как Лера собирается её прогонять. Лера жебачком обошла её, приблизилась к окну, приговаривая: "Слушай, давай ты сама улетишь-а? Ну, пожалуйста, что тебе мёдом тут намазано? Улетай". Отодвинула в сторону тюль, словно освобождая место птице. Но Ата не думала улетать. А в ледяной голове прозвучал голос матери, большой любительницы всякого рода суеверий. Птица, залетающая в дом, к скорой смерти. Лера не верила ни в какие приметы и суеверия, но сейчас всё равно по коже пробегал холодок. И не только от ледяного ветра, но и от следящей за ней птицы. "Не хочешь по-хорошему?" разозлилась Лера. Но ну, тогда пошла вон. Резким движением она стёрнула с дивана плед и бросилась на птицу. Замгновенно развела в стороны огромные чёрные крылья, которые показались Лере гораздо больше тех, что должны быть у вороны. Они накрыли собой полкомнаты разом. Птица громко каркнула и тоже полетела на Леру. Когда шумные крылья оказались совсем рядом, а острые когти полоснули по коже, Лера взвизгнула и закрылась руками. Но птица нападать не стала. Сквозь прижатые к лицу ладони Лера видела, что она не шмыгнула в окно. Она словно взорвалась, разлетелась на тысячи маленьких чёрных перьев, которые не упали на пол, растворились в воздухе. Лера опустила руки, убеждая себя, что комната пуста. Ворона вылетела в окно, а всё остальное просто игра её воображения. По-другому не бывает. Не бывает. Если бы птица взорвалась, вся комната была бы усыпана перьями и залит окровью. А вокруг чисто. У два прыжка, оказавшегося у окна, Лера силой захлопнула его, повернула ручку, снова убеждаясь, что оно закрылось крепко и никак не может открыться от ветра. Сердце отбивало в груди бешеный конкан, боль отдавалась в висках. Огнём жгли кожу на плече тонкие царапины, оставленные птичьими когтями. В горле пересохло, и Лера поняла, что успокоить её сейчас сможет только стопка коньяка. Да жив он тут бессилен. Благо запасы нужного лекарства в её шкафу имелись, хотя в целом коньяк Лера не очень-то любила. Однако до коньяка дело не дошло. Стоило Лере вернуться на кухню, как зазвонил мобильный телефон, и Лера вдруг поймала себя на мысли, что если это Илья, то она попросит его приехать. Звонил Павлов, и Лера подумала, что это неплохой вариант. Она отвлечётся на посторонние разговоры и придёт в себя. Не станет падать лицом в грязь. извещать на помощь мужчину только потому, что к ней в дом залетела мерзкая ворона. Не спеша, поинтересовался Павлов, а потом, не дожидаясь ответа, продолжил. Информацию интересную раздобыл. Нашёл одну религиозную общину, то бишь секту, глава которой недавно очень уж недобро высказывался по поводу ИКО. Повиседовал с ним и с участковым на территории, которая находится сие, хм, заведение. Сошлись мы с участковым на том, Что глава этот весьма труслив, чтобы на самом деле решиться на убийство. А вот кто-то из его последователей вполне мог. Но проблема в том, что у участкового нет списка всех членов этой секты, а сектант от сотрудничества отказался. И чем тебе поможет список? Ну, каждого алиби проверять будешь. Не поняла, Лера? Или по первому взгляду определишь, кто убийца? Ну, я пока не настолько крут, хмыкнул Павлов. Место работы проверим. Информацию о тех, кто собирается делать ЭКО, не так просто раздобыть, особенно если люди сами не трубят об этом на всех углах, а Крастаевы не трубили. Даже родители мужи не о чём не знали. Кстати, я тут тоже интересную вещь нашла. Лера поняла, что конька больше не хочет, а потом вернулась в комнату и плюхнулась на диван, даже дрем. Первы, у Крастаевой и у Антоновой были одинаковые родимые пятна на левой лопатке. Причём родственники что одно, что другое уверяют, что ничего подобного на их теле не было. И либо обе имеют какие-то родственные связи, либо эти пятна имеют отношение к их смерти. Народственные связи проверим, сообразив, что от него нужно, заверил Павлов. Второе. Я думала, что у обеих жертв есть какое-то общее заболевание или генетическое отклонение, но вот выяснила, что обще у них отменное здоровье. Ерцуств две каких-либо хронических болячек вообще. Даже у Антоновой усомнился Павлов, или рапонила, что её размышления были правильными. Ага. Так что нам мало найти того, кто работал в клинике, где Крастаева собирались делать ико. Надо ещё искать кого-то, связанного с иремной медициной, кто знал бы, что заключённая Антонова никогда ни на что не жаловалась и обладала богатырским здоровьем. Дорогая клиника и иремная медицина. Организованной группы пахнет, хмыкнул Павлов. Лера была с ним согласна. Врачи, конечно, часто совмещают несколько мест работы, но тут уж слишком разные направления. Маловероятно, но не невозможно, конечно. Да, без списка последователей секты не обойтись, вздохнул Павлов, и во вздохе этом Лере почудилось нечто такое, что дало ей понять: у Павлова уже есть план, и он Лере не понравится. Так и вышло. Слушай, А если тебе в эту секту затесаться, предложил он. Лера даже сел на диване от неожиданности. Что? Я рожу уже засветил. Да и странно это, когда мужик почти в 50 все кто некую приходит, а женщина в 30 не странно? Хмыкнула Лера. Ну, женщинам более понятно. 30 это уже возраст такой, особенно если женщина незамужем и без детей. Разочарование в мужиках, в жизни, в депрессии. Павлов это сексизм, по меньшей мере. А то и вовсе шизонизмом пахнет. Да я не про тебя, да и про всех женщин, которые к тридцати не обзавелись семьёй. Я поняла. Лера, конечно, огрызалась, но она не могла не признать, что Павлов прав. Общество всё ещё предъявляет большие требования к женщинам, ставит возрастные рамки и требует неукоснительного их соблюдения. Те, кто послабее, ломаются. Чего греха таить? Собственная мать И Лера периодически пытается капать на мозги по поводу семьи, и детей. Только на Леру, где сядешь, там и слезешь. И если Лера от отчаяния ударится в религию, те, кто хорошо с ней знаком, удивятся, а вот незнакомые воспримут как должное. Сломалась, дамчики. Не была она столь изящной и женственна, чтобы захумотать хорошего мужика. Что ей теперь ещё остаётся? У меня работа, какая секта? буркнула Лера. Уже просто из вредности. Так на уходных обрадовался Павлов, поняв, что почти уговорил её. Я всё выяснил уже. Секта эта немногочисленна. Лишь некоторые живут в доме при ней. Остальные просто приходят на молитвы. Ну и финансовой помощью занимаются само собой. Нам, конечно, надо, чтобы ты в доме этом провела хотя бы пару дней, осмотришься, вотрешься в доверие и тому в документах и покопаешься. Мне участковый говорил, что Белогородцев это редкость щепетильности и занудства человек. У него всё писано, записано. Даже если не найдёшь прямо список всех членов, то наверняка есть какие-то финансовые документы, а там уж людей установим. Лера приложила ладонь к лицу и ничего не ответила. Но Павлову уже и не нужен был её ответ. Он и так его знал.